Глава шестая. «Что не так?» — настороженно спросил Олег, видимо, заметив мое выражение лица, в котором смешались страх, отвращение и разочарование. А все потому, что я оказалась в ноябре на праздновании Дня Святого Валентина, который отмечают, если мне память не изменяет, а она-то как раз мне ни разу не изменяла, 14 февраля. Первый этаж в доме Олега представлял собой большое общее пространство. Справа от меня была лестница, под которой я рассмотрела две двери, одна вела в туалет. Слева была кухня моей мечты с островом. Даже беглого взгляда хватило, чтобы рассмотреть модную кофеварку, отличную духовку, посудомойку и огромный холодильник. В зоне входа и кухни потолок был чуть больше двух метров, а дальше шла зона гостиной и столовой с мягким уютным диваном у камина, круглым столом и высоченным потолком с балками. Вся стена напротив входной двери была окном, разделенным перемычками на большие квадраты. Вида из него рассмотреть пока не удалось, снаружи все еще свирепствовала метель. Смутили меня не уют и продуманность интерьера, а то, что повсюду летали красные шарики в виде сердечек. На перилах лестницы висел постер с надписью «С днем влюбленных». На столе стояла ваза с гигантским букетом бордовых роз. На кухонном острове красовались два пирожных в виде сердечек, посыпанных розовой пудрой, и стояла бутылка игристого в ведерке со льдом, а рядом два узких бокала с наклейками в виде купидонов и пронзенных сердец. В общем, все огромное пространство дома наполняло дешевая шелуха для романтичных молоденьких дурочек, ряды которых я покинула восемь лет назад не без помощи моего бывшего мужа. С каждой секундой моего молчания Олег мрачнел все больше. Брови его хмурились, губы поджимались. Но мне было не до его переживаний. На меня нахлынули собственные. «Лучше бы телефон подарил», — бросила я сердито. Олег тут же подошел к острову, открыл один из шкафчиков и достал оттуда небольшую коробку в розовой упаковочной бумаге. Он небрежно бросил ее на столешницу со словами «Пожалуйста», как собаке кость. Тут же вспыхнула я и развернулась к выходу. Маш, что я сделал не так? Опять позвал меня Олег. Я подумал, если ты окажешься в самом романтичном дне в году, то вспомнишь, как это прекрасно любить. Может быть, из-за того, что я не видела его лица с раздражающей меня щетиной, я отчетливо услышала в его голосе боль и задумалась. Он ведь старался Где-то раздобылся вчерашнего вечера столько реквизита, пирожные, розы, новый телефон. Когда я представила, во сколько это ему обошлось, мне стало стыдно за свое поведение. Олег же не виноват, что восемь лет назад мой муж умудрился бросить меня на 14 февраля. Я была хоть и тихой женой, но не глупой. Поэтому почувствовала, когда между мной и супругом пробежал холодок. Чтобы оживить брак, я решила отпраздновать 14 февраля. День влюбленных прекрасный повод вспомнить, что такое прелюдия, оральные ласки и громкое проявление эмоций. Чтобы нам никто не мешал, я отправила шурку к закадычной подруженце своей матери. Мама погибла, но с Тамарой Михайловной я отношения поддерживала, поздравляла ее с праздниками. Вот и пригодилась старушка. Я купила красное белье, запекла свинину, как любил муж, приготовила бутылочку красного сухого, ждала его а он около одиннадцати вечера прислал СМС. «Я сегодня не приду. Полюбил другую. Хочу развод». Дальше было только хуже. Утром он явился и заявил, что я никогда не отличалась особой притязательностью и попросил освободить помещение. А помещение — это на минуточку трешка в хорошем районе Москвы. И ремонт в ней я сама делала. Каждый выключатель, каждую салфеточку сама выбирала. Врожденные гордость и скромность не дали мне опуститься до скандала. Молча собралась и ушла. Я не из тех, кто будет навязывать себя или что-то доказывать. Так что Шурка от бабы Томы переехала сразу в однокомнатную квартирку, которая досталась мне по наследству от матери. Мы с ней обе тогда потерялись в жизни. За восемь лет я впервые пошла на свидание. И сейчас за мной стоял мужчина, напряжение, исходящее от которого я чувствовала спиной — Он так много сделал, чтобы просто порадовать меня. Зачем ему это надо? Нет, не так. Неужели я ему так нужна? Я развернулась и честно призналась. Ненавижу этот праздник. Очень плохие воспоминания у меня с ним связаны. Ты этого не знал, но сюрприз не удался. Мужчина буравил меня взглядом всего пару секунд. Потом снова пошарил по ящикам, достал шило и направился ко мне. Он что... «Он сейчас меня им убьет?» — испугалась я, отступая от стремительно приближающегося мужчины.